Глава девятнадцатая. Ариана. После общения с Источником ни один хранитель меня не побеспокоил вопросами о том, что же будет дальше. Они лишь смиренно передо мной выстроились, и Армаз произнес следующие слова. «Истинная хранительница мира Скавидон, первородная темная эльфа, дочь столона Иллира и Ариана». «Мы, хранители, рады приветствовать тебя в обители. С твоего позволения и согласия мы готовы стать твоими наставниками, учителями и друзьями. Мы обучим тебя высшей магии, расскажем тебе все, что только захочешь знать». Армаз паотически улыбнулся и продолжил. «Источник сменил цвет своих вод на истинный цвет, небесный. Такова магия мира Аскавидон». «Мы не станем спрашивать тебя ни о чем, что показал тебе источник. Тебе нужно время обдумать и принять то, что ты увидела, Ариана. А пока позволь пригласить тебя за наш общий стол, где уже стынет вкусный ужин». «Благодарю», — улыбнулась в ответ и проследовала за хранителями. Арма, Алишер, Шерлай, Морис, Нирейна, Марика, Сервиус и Шеридан — светлые и темные эльфы — сидели за одним столом, а Шеридан так и вовсе являлся полукровкой, получеловеком и светлым полуэльфом. Его не признали ни эльфы, ни люди. Он был изгоем, никому не нужным в этом мире. Эльфийская кровь дала Шеридану долгую жизнь, физическую силу, выносливость, а человеческая кровь одарила отсутствие магии человеческими ушами. Свое место и признание он нашел в обители. где, собственный вырос, обучился военному искусству и повстречал Алишу. Таких смесков, как Шеридан, умерщвляли, считая ошибкой, позором и уродливым смешением. Шеридану чудом удалось избежать подобной участи. Слушая рассказ «Хранителя», я все явственнее понимала и осознавала, как же уродлив этот прекрасный мир, мне понятны его стоны и метания. Не скажу, что и земля, которая стала для меня домом, является примером благополучного мира, но все же. Хотя я ведь не углублялась в ее проблемы. Вздохнула, и отодвинув от себя недоеденный ужин, извинилась и сослалась на усталость. Разговоры мгновенно стихли. Стоило мне подняться со стула, как тут же все присутствующие встали из-за стола. «Я провожу вас». С благоговением заговорил Моррис. «Не нужно. Я помню дорогу до своей комнаты», ответила извиняющимся тоном. «Все хорошо», — обеспокоенно поинтересовалась Алиша, держа за руку Шеридана. Они были красивой парой. Он высокий, могучий, истинный воин, и она хрупкая, тоненькая, очень красивая эльфийка с огненно-рыжими волосами. Я улыбнулась и покачала головой. «Все отлично, правда, просто...» Как-то я немного в прострации нахожусь от обилия информации. Хочу отдохнуть и побыть одна. Вы не обязаны перед нами отчитываться, хранительница, — немного резким высоким голосом произнес светлый эльф по имени Сервиус. Я уже просила, Армаса, и вас всех прошу. Не нужно мне выкать хорошо, а то я себя странно чувствую. Как пожелаете, пожелаешь, хранительница, — согласился эльф. Я еще раз поблагодарила хранителей за ужин и удалилась. Чувствовала себя странно, будто что-то было не так. Неправильно как-то. Что-то беспокоило меня, но понять никак не могла, что именно. Тряхнула головой, прогоняя назойливую тревогу. Просто усталость и осадок после общения с источником решила для себя. Вошла в свою комнату, закрыла плотно дверь и неожиданно замерла. Настороженно Прислушалась. Кто-то находился здесь, произнесла про себя. Занавеска колыхалась от приоткрытого окна. Хотя прекрасно помнила, что когда я уходила, окно было закрыто. Потом я принюхалась. Запах ощущался не такой, какой был тогда, когда я проснулась. Но этот запах был мне знаком, только что-то было в нем непривычное. Я сделала несколько шагов вперед. остановилась у комода, где стоял магический светильник. Спокойным движением руки зажгла его и внимательно осмотрелась. Сейчас мне как нельзя кстати помогло бы мое усиленное зрение и обоняние, но я понятия не имела, как активировать суперсилу по своему желанию и по необходимости. Приблизилась к кровати и обнаружила, что на ней кто-то лежал, кто-то довольно большой. Потрогала постель, холодная. Значит, уже ушел. Но интересно, что за нахал тут был? Судя по отпечатку, это не был кто-то из хранителей. Они все хоть и высокие, но худощавые. Вот телосложение Шеридана идеально подходило, но я сильно сомневаюсь, что именно он решил поваляться в моей постели. Потихоньку, начиная кипеть от гнева, я прокралась в комнату, в которой нужно было делать всевозможные туалетные дела. «Эткая ванна с туалетом», — распахнула дверь и остановилась как вкопанная, не зная, смеяться мне или кричать. В моей ванной, которую я еще не успела опробовать, плескался огромный серый волк. Он поднял на меня свою большую морду, облизнулся и сделал то, что обычно делают все животные после очистительных процедур. Волк начал отряхиваться. От мокрой насквозь густой серой шерсти полетели огромные капли воды. Помимо того, что волк и так создал вокруг ванны настоящие реки, после его отряхивания на полу образовалось целое море. Моя одежда тут же промокла. «Очень любопытно», — хмыкнула я, осматривая себя и морщаясь от запаха псины, которым пропахла вся ванная комната. «Как же ты сюда попал, и кто набрал для тебя воды?» Волк ловко выскочил из ванной и побежал к двери. Он остановился рядом со мной, его желтые глаза уставились на меня. Арф! Издал волк, сел, по-волчьи широко улыбнулся и свесил свой длинный розовый язык. Я присела перед ним на корточки и погладила лобастую голову. «Ты знаешь, что напасть на меня сможешь, так как чувствуешь меня, верно? Знаешь ведь, кто перед тобой, да, волчара? произнесла я с улыбкой. Страха не было. Ни одно живое существо не сможет причинить мне боль или какой-либо вред. Жаль, что только люди-эльфы этого не понимают даже на уровне инстинктов. Волк зажмурился от моей нехитрой ласки и протянул мне свою мокрую мощную лапу. Пожав ему лапу, я снова ласково взъерошила густой серый мех, который все еще был мокрым, а как высушить его я не знала. Просто Магичить наугад нельзя. Не могла причинить волку своей магии вред, так как понятия не имела, как правильно управлять своей силой. Почесала пса за ушами и стала гладить по голове до тех пор, пока он не начал счастливо прикрывать глаза. «Какой красивый волк! Большой, мохнатый волк красавчик!» — проворковала я. Волк одарил меня двумя восторженными, хотя весьма слюнявыми поцелуями, облизнув мое лицо. Я выпрямилась и рассмеялась. «Что ж, волчара, ты, конечно, очень хорош с собой, но, знаешь, тебе все-таки тут не место. Твой дом — это лес. Возвращайся туда, к своей стае. Они поди ищут тебя». «Рррр!» — глухо проворчал волк и демонстративно завалился на один бок, показывая всем своим видом, что уходить не собирается. Я уперла руки в бока, подозрительно посмотрела на него и сказала. «Вот, значит, как!» «Раф!» — был мне волчий ответ. «Ладно, оставайся!» — пожала я плечами и с грустью посмотрела на свою ванную, которая выглядела как после настоящего библейского потопа. Вода даже с потолка капала. «Неужели этот волк принадлежит кому-то из хранителей?» — подумала про себя. «Завтра узнаю, кто решил устроить купание этого волчары именно в моей ванной», — подумала хмуро. «Или, быть может, это некая проверка или посвящение?» Не получив ответа, пожала плечами и вышла из ванны, не закрывая за собой двери, чтобы волк смог выйти. А в спальне меня поджидал сюрприз. Териас, собственной монаршей персоной, нагло развалился на моей кровати, да еще прямо в обуви. Одна его рука была закинута за голову, а в другой он держал и поглаживал клинок. «А моя наложница оказалась с очень большим секретом», произнес он лениво, начиная крутить между пальцев тонкий, но острый, сверкающий в магическом свете клинок. «Значит, истинная хранительница». Теряс произнес свои слова с таким видом, Будто он едва сдерживал насмешливую улыбку. «Как ты узнал об этом? И как сюда попал?» — спросила его, воинственно сложив руки на груди. Ариана. Тряс тихо засмеялся, чем начал бесить и злить меня. Несмотря на его мужественную красоту и харизму, его притягательность уже не влияла на меня и никак не трогала. видимо эльфийские чары повелителя действуют на более слабых магов и на людей. По магии, возможно, я была наравнее с ним, а, быть может, и сильнее повелителя. Волк вышел из ванны и разлегся у моих ног. Он навострил мокрые уши, а серый хвост нервно заходил ходуном. Теряс сел на моей кровати и неуловимым движением убрал клинок во внутренний карман своего сапога. «Твоя тайна оказалась довольно неожиданной, Ариана», — произнес эльф. раз так, то я открою тебе свою». «Горю желанием узнать вашу тайну», — произнесла я таким тоном, будто Террас предложил мне покопаться в коробке с червями. «Дерзкая», — улыбнулся он и тут же стал серьезным. «Никто не знает того, что моя мать когда-то была ученицей одного». уже покинувшего этот мир хранителя. Ее готовили для обители, как ты понимаешь, судьба распорядилась по-иному. Моя мать стала супругой повелителя темных эльфов. Она обладала редким видом магии, она могла создавать и открывать порталы. Теряс замолчал и внимательно посмотрел на меня. «Мать Теряса могла стать хранительницей, дела, однако». Ее дар передался и мне, но в недостаточной степени, чтобы стать хранителем и открывать порталы. По сути, во мне эта частичка силы бесполезна. Портальная магия отнимает много сил, но даже будь я всесильным магом, не обладая этой силой, никогда не открою портал. И как же вы тогда так быстро добрались? Благодаря амулету моей матери, который заряжен ее магической силой, Я и смог добраться до тебя в короткие сроки. «Прости, моя наложница, что немного задержался», — с легкой усмешкой произнес Тириас. «Амулет вместил в себя много силы моей матери, но ему хватит максимум на четыре перехода. До сегодня один переход я уже использовал». Тириас вынул из кармана своего камзола кожаный шнурок с нанизанными на него крупными бусинами, демонстрируя их. Две бусины имели темно-красный цвет, а две светели золотым светом и даже, казалось, будто пульсировали. Я посмотрела на артефакт с неподдельным интересом. Мне еще не дозволилось видеть ваучию артефакты такой силы, но я не стала показывать эльфу свою заинтересованность его амулетом и всего лишь хмыкнула. Из-за какой-то наложницы вы рискнули, использовали амулет своей матери. Я была откровенно удивлена. «Ариана, Ариана!» — протянул Териас и спрятал назад свой артефакт. «Ты не просто наложница. Ты сильный маг и к тому же демоница. И, как выяснилось, еще истинная хранительница. Интуиция меня никогда не обманывает, так что я не зря использовала амулет». Скинула подбородок и произнесла. «Я не чистокровная демоница-повелитель». Раз уж мы с вами ведем откровенный диалог, то, знаете, я дочь Сталона или Раи. Мой отец-демон спрятал меня в немагическом мире, желая спасти от страшной участи. А когда пришло время, этот мир меня позвал и вернул домой. Ряс медленно и напряженно поднялся и приблизился ко мне. Волк утробно зарычал, и эльф остановился от меня на расстоянии пяти шагов. Как интересно, задумчиво проговорил Тыриас. Дочь светлой эльфики и демона, первородная темная эльфа, значит. Именно, сказала я гордо. Любопытно, но по тебе так сразу и не скажешь. Уши совершенно другие, произнес Тырис, рассматривая меня, как у самые обыкновенные. Э. Какие есть, ответила я, не собираясь рассказывать, что делала операцию. «Почему ты сразу не сказала о себе?» — нахмурился он и сузил свои ярко-синие глаза. «Или ты пыталась что-то выяснить?» «Ничего я не пыталась выяснить», — ответила довольно резко. «Я оказалась в этом мире, думая, что это какая-то роковая ошибка. Я хотела найти дорогу назад и вернуться в свой мир. Позже открылась правда о моем рождении и моей сути, когда вы меня отправили в темницу. Именно тогда у меня пробудилась магия». Точнее, она пробудилась, когда вы меня коснулись. Рассказывать про дух своей матери я не стала. Уже очень много поведала Териасу о себе, лишняя информация ни к чему. «Ты говоришь про тот день, когда я выбирал новых наложниц?» — уточнил Териас. «Да». «Я применил к тебе легкое и безобидное заклинание, чтобы ты расслабилась, а то выглядела такой взбудораженный и нервной». «Если бы я только знал или догадывался о том, кто ты!» — тихо сказал Теряс, водя по мне взглядом снизу вверх и сверху вниз. «Жаль, что все так вышло!» Я подарила повелителю злую улыбку и, покачав головой, произнесла. «А я не жалею, даже рада, что все вышло именно так. Я увидела вашу суть, повелитель!» «Интересно узнать о тех выводах, что сделала обо мне истинная хранительница». Улыбаясь, произнес Тириас и начал обходить меня по кругу, как хищник, который рассматривает пойманную добычу и решает, что с ней сначала сделать, поиграть или сразу убить и съесть. Волк следил за ним, наострив уши и ударяя хвостом об пол. Выводы неутешительные, повелитель, они сделаны совершенно не в вашу пользу, — ответила ему довольно сухо. — Ты видела лишь одну сторону, Ариана. «Ты видела внешнюю оболочку, но не содержание», — прошептал он мне на ухо, остановившись у меня за спиной. «Сомневаюсь, что содержание сильно отличается от внешних проявлений ваших поступков», — парировала я и резко развернулась, оказавшись в опасной близости от эльфа, который горой возвышался надо мной. Чтобы сменить тему и разрядить обстановку, я спросила, «Волка сюда вы привели?» Тряс улыбнулся и перевел взгляд на настороженного волка. «Нет, привел его не я», — отозвался Тряс, И, признаться честно, я сильно удивился, увидев его здесь. Стая обычно скрывается в лесах и редко показывается на глаза. «Стая? Так что сюда могут заявиться и другие волки?» Тряс невозмутимо пожал плечами. «Вряд ли. Наверное, это ты его позвала». К слову сказать, он был очень грязным, я лишь наполнил водой купель. Ага, вот кто помог волчаре устроить потоп в моей ванной. Я его не звала, сказала в ответ и посмотрела на внимательного волка, который прислушивался к нашим голосам. Он к тому же вожак, произнес Теряс. Вожак? Но зачем он сюда пришел, спросила Теряса, надеясь, что он даст мне ответ. Спроси его сама. «Это же ты, истинная хранительница мира, а не я», — улыбнулся Териас. «Может, ему нужна помощь или еще что?» «Еще бы знать, как спрашивать», — подумала про себя. «А может, он устал и решил уйти на покой?» «Или пошел искать другу или подругу, — сделал предположение Териас. Пока его не спросишь, не узнаешь, зачем он пришел». Я сузила глаза и внимательно посмотрела в лицо эльфа. Он, очевидно, хотел увидеть, как я буду использовать свою магию. он не знал, что я как маг абсолютный лузер, так как не умею и не знаю, как использовать свою силу. Что ж, Терриас, я рассказала о себе очень много, но демонстрировать свои возможности не собираюсь. Терриас — повелитель темных эльфов, а я истинная хранительница, и этот факт уравнивал нас по положению, а, возможно, даже я была и выше его. Я очень хотела ощущать себя не такой беспомощной, а для этого мне необходимо приручить магию и узнать, как управлять ею, чтобы в один миг указывать место таким взорвавшимся личностям. «Вы нашли меня и узнали, кто я такая», заговорила я беспрекословным тоном. «Теперь можете возвращаться назад в свое королевство». Териас рассмеялся. «Дорогая хранительница!» Я сколько угодно могу быть повелителем, но я никогда не перестану быть мужчиной. Ты мне интересна и нужна, я не уйду просто так. Я опасливо сузила глаза. Что вы задумали? Ничего особенного, — сказал он таинственным тоном, глядя на меня смеющимся взглядом. Не понимаю, чего он веселится. Я что, на клунессу похожа? Я акробатикой занималась, а не юмором, смешить не умею. Я вас не понимаю, не хочу понимать. Просто прошу, по-хорошему прошу, уходите, сказала не своим голосом. Я, пожалуй, останусь в обители на некоторое время, обрадовал меня Терез. Хранители будут мне не рады, но ты замолвишь за меня слово, Ариана. Да ни за что, воскликнула я, откровенно удивляясь его наглости. А если этого не сделаешь, прошептал он зловеще, угрожающе. «Да клянусь своей магией, я верну назад то, что мне принадлежит по праву, и, поверь, тебе это очень не понравится». «Вы не сможете меня вернуть», — уверенно парировала я. «А я и не о тебе говорил, хранительница», — сказала эльф. «Хранители забрали не только тебя, но и моего воина Ширидана, Сволочь!» «А кто сказал, что его вам кто-то отдаст?» спросил я воинственно, сжимая руки в кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на этого самодовольного эльфа с кулаками. «Вы упустили этого воина, повелитель. Теперь он свободен». Тириас победно улыбнулся и просветил меня. «Этот воин связан со мной клятвой, Ариана. Клятвой на крови. Тот бой он проиграл, а значит, согласно клятве, должен остаться у меня навсегда». Я могу призвать магию активировать заклинание, которое сделает свое дело и убьет нарушившего клятву, но могу я освободить его от этой ноши. Тыриас, как же я тебя ненавижу!» «Что вы собираетесь делать в обители?» — спросила его глухим голосом. «Немного отдохну от придворной жизни», — ответил он уклончиво и снова развалился на моей кровати. «Ну так что, Ариана?» «Заступишься за меня перед грозными хранителями?» Эльф закинула руки за голову и довольно улыбнулся, потому что знал мой ответ. «Да», — сказал упавшим голосом и зло добавила, «но придет время, Триас Ашаран, и тебе придется ответить за все злые поступки». Я обратилась к нему на ты, неосознанно призвала магию, даже не поняв, как это произошло. Магический ветер всколыхнул мои волосы, И тут же затих. «Будь осторожнее со словами, которые произносишь, хранительница», — произнес Теряс, прекратив веселиться. «У магии хранителей есть редкая, иногда весьма пугающая способность их выполнять. Я откровенно жаждал испепелить ряса взглядом, но пока я не научусь магии, вряд ли это случится».